Милан откинулся на спинку стула. Судя по вспухшим на лбу складкам, мозг его напряженно работал, сопоставляя факты, делая выводы и прикидывая возможные последствия того или иного поворота событий. «Возможно, племянница Цезаря права», — сказал наконец Милан. «Он затеял все это, добыв в его отсутствие двое остальных не передрались между собой». Вне всякого сомнения, одна из его целей состоит в том, чтобы временно нейтрализовать Помпея и Краса, — подхватил я. Но когда Цезарь вернется, все трое перегрызут друг другу глотки. Три столь амбициозных деятеля не могут быть верными соратниками, хотя они прекрасно дополняют друг друга. Полководец, денежный мешок и... не знаю, какое слово лучше подходит Цезарю. «Политикан», — усмехнулся Милан. Никогда прежде я не слыхал такого слова. Полагаю, мой друг придумал его сам. «Политикан и политик — это не одно и то же», — продолжал он. «У политикана нет никаких способностей, кроме одной единственной — манипулировать теми, кто его окружает». «Ты верно заметил, заключая между собой союз, каждый из троих что-то вносил, кроме Цезаря. У него ничего нет, кроме непомерных долгов и сомнительной репутации». Но для таких пройдох это не беда. Он способен забраться на самый верх, используя государственную систему как лестницу. Полагаю, Цезарь недооценивает Сенат, заметил я. А может, напротив, ты переоцениваешь Сенат, уточнил Милан. Откровенный сарказм, прозвучавший в его голосе, несколько поколебал мою уверенность в могуществе и мудрости Сената. Когда я предъявлю это сенаторам, «Им придется предпринять какие-то действия», — сказал я, извлекая из складок туники трубочку с письмом Нерона. «Согласен, в последнее время Сенат разлагается на глазах. Но я уверен, он не допустит, чтобы бесчестные авантюристы захватили власть в Риме. После столь сокрушительного разоблачения Помпею, Цезарю и Красу придется забыть о своих амбициях». «Будем надеяться», — откликнулся Милан. Некоторое время мы оба хранили молчание. «Кстати, о Сенате» — первым нарушил тишину Милан. «Если ты настолько безрассуден, что действительно намерен туда отправиться и обличить триумфатора, тебе лучше сделать это в самом начале пиршества. Но после того, как благородные сенаторы отдадут должное превосходным винам, они вряд ли смогут хоть что-то понять». «Ты прав», — согласился я, — «надо спешить». Мы поднялись и вышли из таверны. К моему удивлению, на улицах по-прежнему яблоку негде было упасть. С трудом пробираясь сквозь толпу, мы пересекли форум и стали подниматься на капиталистский холм. Впереди полыхал яркий свет, множество факелов. До нас доносился неясный гул, по всей видимости, производимый множеством человеческих глоток. — Не понимаю, что происходит, — пожал я плечами. — Шествие должно было давным-давно кончиться. Сердце у меня тревожно сжалось, когда я понял, что в расписании торжеств произошли какие-то изменения. «Давай у кого-нибудь спросим», — предложил Милан, которому никогда не изменял здравый смысл. Схватив за руку первого попавшегося прохожего, он попросил объяснить нам, что случилось. «Помпей сейчас спустится с холма», — сообщил прохожий. «По городу ходят слухи, что он задумал нечто невероятное». «Пир оказался совсем коротким», — растерянно пробормотал я. «Они должны были возлежать за столами до полуночи. Ну, тогда горожане улеглись бы спать и не смогли еще раз полюбоваться на своего кумира», — ухмыльнулся Милан. «Бежим скорее в отчаянии», — воскликнул я. «Если я не успею попасть в храм, прежде чем сенаторы разойдутся, все пропало. Следующее собрание сената состоится лишь через несколько дней». — Да, при таком повороте событий ты вряд ли сумеешь остаться в живых за эти несколько дней, — подхватил Милан. — Ладно, не будем терять времени. С этими словами он принялся проталкиваться через толпу, которая испуганно расступалась под его мощным напором. Я поспешил вслед, глядя на его широкую спину. Триумфальные торжества в честь полководца-победителя проходят по раз и навсегда установленному порядку, который я сейчас лихорадочно припоминал. Первый день неизменно завершается пиршеством на Капитолии. По окончании пиршества триумфатор спускается с холма в сопровождении сенаторов, которые несут факелы, освещающие путь. Правда, Лукул во время своего триумфа устроил пиршество не на Капитолии, а в одном из своих садов. Но Помпей, насколько мне было известно, не спрашивал у сената разрешения нарушать правила. Судя по всему, сегодняшний триумфатор обожал сюрпризы. На полпути, путь в толпе, сквозь которую мы протискивались, преградило множество ликторов. Все они держали свои фасции на изготовку, так как держат свои копья воины, наступающие против разбушвавшейся черни. «Мне немедленно надо в храм!» — крикнул я. «Ты можешь пройти, сенатор», — сказал один из ликторов, «но твоего друга мы пропустить не можем». Нет на земле людей более несгибаемых, чем ликторы, когда им выпадает случай проявить свою власть. — Ну, придется тебе самому постоять за себя, — жизнерадостно заявил Милан. — Постарайся, чтобы твоя глупость не стоила тебе жизни. Я рысью припустил к храму. В тяжелой тоге было невыносимо жарко, но я не решался ее скинуть. Человек, обвешанный оружием с ног до головы, ворвавшийся в помещение, где находился сенат, рисковал навлечь на себя серьезные неприятности. Мне пришлось остановиться на несколько мгновений, чтобы перевести дыхание и смахнуть пот со лба. И тут худшие мои опасения стали явью. Я увидел, как вниз с холма движется двойной ряд факелов. Изрыгнув все известные мне проклятия, я поспешил навстречу сенаторам. Волнение, охватившее меня, было так велико, Что я не заметил, в процессе имеет несколько странный вид. Приблизившись, я достал из подтоги трубочку с письмом и взмахнул ею в воздухе. «Благородные сенаторы!» — провозгласил я во всю мощь своего голоса. «Я должен сообщить вам нечто чрезвычайно важное. Прошу вас, остановитесь, да будет вам известно. Гней Помпей не имеет права...» Тут я осекся и изумленно вытращил глаза. Факелы несли вовсе не сенаторы. Их несли слоны, которых было не меньше пятидесяти. Полагаю, понадобилось приложить немало усилий, чтобы заставить этих неповоротливых громадин подняться на Капитолий. Зато теперь Помпей имел возможность произвести настоящий фурор. Каждым слоном управлял погонщик. На широченных спинах животных красовались деревянные паланкины, в которых сидели юноши и девушки с корзинками, полными цветов и всякого рода сверкающих безделушек, предназначенных для зевак. Погонщик первого слона указал на меня своим шестом и произнес что-то на непонятном языке. Я стоял ошеломленный удивительным зрелищем, рискуя в каждое мгновение быть раздавленным. — Мэттелл, я так и знал, что ты скоро объявишься. Знакомый голос вывел меня из оцепенения — Подняв голову, я увидел, что в паланкине, укрепленном на спине переднего слона, вместо прекрасных юношей и девушек находились куда менее привлекательные седаки а именно публик Лодий, собственной персоной, и с ним несколько его громил. Издав ликующий вопль охотника, который увидел зайца, Клодий выхватил дротик и метнул им в меня. Я успел отскочить в сторону, и железный наконечник, вонзившись в мостовую, высек из булыжника искры. Не теряя более ни мгновения, я резко развернулся и понесся вниз с холма в своей развивающейся парусом тоге. В последние дни мне так часто приходилось спасаться бегством от Клодия, что я изрядно поднаторел в этом искусстве. Но сейчас мой противник восседал на слоне, и положение было неравным. Еще один дротик вонзился в землю на значительном расстоянии от меня. Клодий всегда был скверным метальщиком. К тому же тряска и неверный свет факелов не способствовали меткости. Впереди волновалась толпа зевак и ликторов. Все они указывали на нас пальцами и что-то возбужденно выкрикивали. Наверное, Милан был среди них, но разглядеть его мне не удавалось. Я прорвался сквозь цепь ликторов, словно военный корабль, разметавший легкие суда противника. Толпа в едином порыве подалась назад... Никому не хотелось оказаться на пути исполинского чудовища, способного втоптать человека в землю. Очередной дротик не долетел до меня, но, судя по раздавшемуся за моей спиной воплю, поразил какого-то злополучного гражданина. Рев толпы становился все громче. Половина зевак, испуганная видом слонов, бросилась на утек, в то время как другая, желая разглядеть гигантских животных получше, осталась на месте — Подобная давка возникает иногда в цирке и, как правило, стоит жизни сотням раздавленных. Оглянувшись через плечо, я увидел, что Клодий готовится к новому броску. Жизнерадостные юноши и девушки, сидевшие на спинах других слонов, как ни в чем не бывало, махали руками и бросали в толпу цветы и мелкие презенты. На мою удачу клоди снова промахнулся. Путь до форума я проделал словно во сне. Толпа, над которой возвышались огромные серые животные, хлынула на площадь. Несмотря на все усилия погонщиков, слоны перестали им подчиняться, и, произведя в толпе величайшее смятение, кинулись в разные стороны. Некоторые зеваки визжали от ужаса, другие, напротив, хохотали. Римляне обожают подобные происшествия. В большинстве своем люди бросились в рассыпную хотя в этом не было необходимости. Несмотря на свой устрашающий вид, слоны обладают кротким нравом и никогда не позволят себе наступить на человека. Конечно, существуют боевые слоны, обученные давить врагов, однако подобное поведение противоречит их миролюбивой природе. Впрочем, вряд ли стоит говорить о том, что римские граждане были совершенно незнакомы с привычками слонов и не знали, чего от них ожидать. «Один из серых исполинов прошел мимо меня» седаки покачивавшиеся в паланкине, осыпали меня градом цветов и безделушек. Дары Помпея оказались куда более опасными, чем дротики Клодия. Ибо в городе было известно, что нынешний Триумфатор намерен проявить неслыханную щедрость. Увидев в свете факелов золотые монеты, украшения с драгоценными камнями и бутылочки с духами, зеваки налетели на них, словно стервятники, и я оказался в самом центре потасовки». Оглядевшись по сторонам в поисках Клодия, я увидел, что он по-прежнему, восседая в ладье, выглядывает меня. Его слон двигался по направлению к ростре, и я, лавируя между дерущимися, устремился к древнему монументу и взлетел наверх по задним ступенькам. Потом я скинул тогу, обрекая эту дорогую вещь на неизбежную гибель под ногами толпы, но сейчас не время было сожалеть о куске ткани. Я пересек основание ростры и взгромоздился на одного из бронзовых баранов, украшающих мраморный постамент. Когда слон проходил мимо, я с обнаженным мечом в одной руке и цестусом на другой прыгнул в паланкин. Сидевшие там заметались от неожиданности. Не давая им времени опомниться, я левой рукой нанес одному из парней Клоде удар в челюсть, силу которого многократно увеличили бронзовые шипы, а в следующее мгновение врезал другому по лицу. Оба пронзительно вереща полетели на мостовую, от которой их отделяла высота примерно в два человеческих роста. Теперь в Паланкине остались только Клоди и я. Оглушительно завопив, он бросился на меня, прежде чем мне удалось перевести дух. Не успев еще приспособиться к покачиванию Паланкина, я широко раскинул руки, чтобы сохранить равновесие. Клоди воспользовался этим, чтобы сжать оба моих запястья и пригнуть меня к полу. Я пошел на хитрость, сделав вид, что у меня не осталось сил ему сопротивляться, но когда мерзавец вновь попытался вцепиться зубами мне в нос, я успел боднуть его головой прямо в лицо. клоди попятился назад, и полонки начал сильно качаться из стороны в сторону. Бросив взгляд вниз, я увидел, что вокруг слона носятся не меньше десятка бандитов Клодия. Все они пытались вскарабкаться на слона, чтобы прийти на помощь своему главарю. Испуганное животное испустило оглушительный рев, и, махнув хоботом, на котором был закреплен факел, обожгло нескольких головорезов. Слон резко метнулся в сторону, и паланкин, и без того еле державшийся на его спине, не выдержал этого испытания. Кожаные ремни, державшие его, лопнули, и деревянное сооружение полетело вниз прямо на каменные ступеньки. Мгновение спустя оно превратилось в груду треснувших досок и щепок. Как ни странно, мне удалось не только удачно приземлиться, но даже не выпустить из рук оружие. Вскочив на ноги, я увидел, что бандиты Клодия суетятся около своего патрона, помогая ему подняться на ноги. Клоди по всей видимости, изрядно оглушенный падением, отчаянно тряс головой. Что касается его людей, в это мгновение они больше походили на испуганных школьников, чем на свирепых громил. Пытаясь понять, кто же нагнал на них такого страху, Я вскинул голову и увидел, что в дверях дома, к которому вели ступеньки, стоит благородная Аурелия, мать Цезаря. От ярости глаза ее буквально метали молнии. — Кто осмелился обнажить окровавленное оружие у дверей Верховного Понтифика? — грозно вопросила она. Я поспешно убрал меч в ножны и спрятал Цестус под тунику. — Прости мою оплошность, почтенная Матрона, но эти люди хотят меня убить. «Могу ли я найти убежище в твоем доме?» Я разглядел, что за спиной старухи маячит Юлия. «Если ты дерзнешь войти в этот дом, я добьюсь того, что тебя подвергнут публичной порке», заявила старая корга. «Впусти его, бабушка», — взмолилась Юлия. «Никогда!» Клодий, ухмыляясь, поднимался по ступенькам. «Я уже собирался выхватить из ножен меч, когда до слуха моего долетел сок от копыт». Перед нами предстал Юлий Цезарь, верхом на лошади, в сопровождении многочисленной свиты, тоже состоявшей из всадников. Для города, да еще после заката, такое количество верховых было чрезвычайно редким явлением. Этой ночью римляне сполна насладились удивительными зрелищами. — Что здесь происходит? — вопросил Цезарь. Я заметил, что на нем туника военного образца и коллеги. — Этот человек хотел вторгнуться в твой дом сообщила ему мать, указывая на меня. «Отправь его на казнь, сын мой!» По губам Цезаря скользнула улыбка. «Прошу тебя, матушка, успокойся. Это Децей Цицилий Мэттелл-младший, человек, пользующийся особой благосклонностью богов. Это говорю я, верховный пантифик Он повернулся к Клодию и процедил «убирайся прочь и забери своих псов». Но тот так распалился, что не собирался отступать. — Нет, на этот раз я не уйду, — взревел он. — Он мой. — Деций, будь лебезен, подойди ко мне, — попросил Цезарь. Я приблизился к нему, не спуская глаз с Клодия. Цезарь свесился с седла и, сардонически изогнув бровь, осведомился вполголоса полголоса. — Деций, ты хочешь выбраться из города живым? Или у тебя другие намерения? Ну, — Честно говоря, я предпочел бы остаться живым. Также в полголоса ответил я, «Единственный способ сделать это — присоединиться ко мне. Я направляюсь в Испанию. Все мои люди, закаленные в боях воины, Клодий не осмелится на нас напасть. Но прежде я хочу попросить тебя об одном одолжении. Всем известно, ты непревзойденный мастер по части заключения сделок, Гай Юли. Ни один откупщик с тобой не сравнится». — Лишь таким способом можно добиться власти в Новом Риме, — усмехнулся Цезарь. — Тебе придется это понять. — Так чего ж ты хочешь? — Многого. Но прямо сейчас я прошу о пустяке. — Сделай милость, отдай мне свидетельства, которыми ты располагаешь. И он протянул руку. Я бросил взгляд на разъяренного Клодия и его прихвостней, готовых наброситься на меня по первому знаку своего повелителя. Милан и его люди как сквозь землю провалились. Никто не спешил мне на помощь. И откажи я Цезарю. Жить мне оставалось несколько мгновений. Подавив тяжкий вздох, я извлек письмо из-под туники и положил его в руку Цезаря. — Это все? — уточнил он. — Все, — ответил я, и сердце мое горестно сжалось. Цезарь прищелкнул пальцами, и один из его людей... Воин с испещренным шрамами лицом подвел ко мне коня и помог взобраться в седло. — Если у тебя хватит смелости, Клодий, можешь на нас напасть, — презрительно бросил Цезарь. Клодий и его люди молча отступили, освобождая нам путь. Оглянувшись, я увидел, что в дверях стоит Юлия, которая робко махнула мне рукой. Я помахал ей в ответ. — Радость от того, что я остался жив... Боролась в моей душе с горечью поражения. Ощущение было по меньшей мере странное. Да и вся ситуация словно была позаимствована из какой-нибудь греческой трагедии. Мы проехали мимо форума, где все еще разгуливали злополучные слоны и носились людские толпы. Вне всякого сомнения, нынешней ночи предстояло надолго остаться в памяти римских граждан. Помпея нигде не было видно. По пути Цезарь читал письмо в свете факела, который держал перед ним один из его людей. Закончив чтение, он спрятал письмо в седельную сумку. «Каким же надо быть болваном, чтобы доверить подобное откровение письму?» — пожал плечами он. «Отправившись в царство мертвых, этот юнец мало что потерял. В Риме у него не было будущего. Мы проехали через остийские ворота» которые закрылись за нашими спинами. Отъехав от города на незначительное расстояние, мы остановились. — Поехали со мной в Испанию, Деций, — предложил Цезарь. — Можешь быть уверен, я найду твоим способностям достойное применение. Я покачал головой, нет, Гайюлий. Я поеду в наше семейное поместье в бен -Эвентуме. Отец давно говорил, что оно нуждается в моей заботе. — Как хочешь, — кивнул Цезарь. Через месяц или два, когда эта история позабудется, ты сможешь вернуться в Рим. А потом все мы вернемся туда. И тогда в Риме настанут интересные времена». Цезарь многозначительно улыбнулся. «Как я уже сказал, я сумею найти твоим способностям достойное применение». «Я никогда не буду работать на тебя, Гай Юлий», — заявил я, глядя ему прямо в глаза. «Не стоит зарекаться, деци — Да, и еще. Я хочу, чтобы ты женился на моей племяннице Юлии. — Я не нашел, что ответить на это. — До встречи, Деций, — молвил Цезарь. Он натянул поводья и пустил коня вскачь. Вся свита последовала его примеру. Я провожал их глазами до тех пор, пока свет факелов не растаял во мраке ночи. — Жена Цезаря должна быть выше подозрений! — заорал я во весь голос — И, несмотря на то, что для этого отнюдь не было повода, расхохотался. Описанные мною события происходили в течение 11 дней года 693 -го от основания Рима, когда государственными делами управляли консулы Калпурниан и Мессала Нигер.